Глава 4. Несколько дней Науменко не показывался в офисе. Подобное уже случалось. Игорь впал в меланхолию. Он бурно высказал свои сомнения в целом насчет существования черных отрядов заявил, что собирается распустить ребят и остановить бессмысленную бойню, но вместо всего этого заперся с ящиком водки в своей однокомнатной квартире. Юс надеялся, что через неделю-полторы все вернется в обычное деловое русло. Очередная акция состоялась без участия Науменко. Все прошло гладко. Но Юс заметил, что в отсутствии Игоря мальчики будто теряют кураж. Исчезает уверенность, точность движений, а вместо них бравада и жестокость. Таким образом возрастает и риск. Чудом ушли от патруля. Канарейка преследовала мотоциклистов самоотверженно и без церемоний. Милиция открыла стрельбу. Не испугались прохожих поранить, а ведь центр города — сколько случайных жертв. Уходили подворотнями, в московские каменные щели мотоцикл проскакивает легко, а «Жигулям» не протиснуться. После операции Юстас поднялся на второй этаж и заперся в директорской комнате. Как и обычно, нужно было посчитать выручку, сколько пойдет на оплату офиса, сколько на отмазку от ментов, сколько на покупку оружия, а оставшуюся сумму поделить между всеми участниками акции. Шторы закрыты, все лампы зажжены. На столе лежали собранные в тонкие пачки новенькие зеленые купюры. Наркотики юз без всякой паузы спустил в унитаз. Культовую атрибутику, случайно прихваченную с собой, не имеет значения. Бриллианты на двадцать карат, золотые тарелки, хоть экстрасенсная вертушка, отлитая из платьями, все выбросили еще по дороге. Он пересчитывал деньги, проверяя в памяти детали операции. Все вроде правильно. Вспомнилось, как кто-то из ребят швырнул деревянный позолоченный крест, откинул на полной скорости, и колесо следующего мотоцикла раздавило священную древесину, впрессовало распятие в упругую грязь асфальта. При этом воспоминании Юс даже поморщился. Вообще не нужно было брать, как сороки, хватаем все блестящее, что на глаза попадется, а потом не знаем, куда спрятать.